Глава 49. 20 и 21 января. За эти дни участники «Каннибалово пира» почти не страдали. Но что перенесли мисс Гербей, Литурнеры и я, не поддаётся описанию. Кажется, что мы вполне сожалеем о пропаже трупа. Если один из нас умрёт, хватит ли у остальных сил бороться с голодом? Голод вскоре снова овладел Дауласом и остальными, и нас преследуют их дикие взгляды. Но от жажды мы страдаем больше, чем от голода. Если бы нам предложили на выбор несколько капель воды или несколько крошек сухаря, каждый, не колеблясь, предпочел бы воду. Давно уже замечено, что жажду несравненно труднее переносить, чем голод, и смерть от неё наступает быстрее. Пытку усугубляет окружающее беспредельное водное пространство. Я не устоял и несколько раз попробовал напиться морской водой. Она так похожа на пресную. Но после неё жажда становилась ещё мучительнее. И появлялась сильная тошнота. Мера страдания переполняется. Уже 42 дня плывём мы на плоту. Кто может ещё тешиться надеждой на чудесное спасение? Нет. Мы обречены умереть один за другим, самый худший из смертей. Голова тяжелеет, мысли путаются, мною овладевает безумие. Я борюсь, стараюсь удержать уходящие мысли. Мне кажется, что если я себя не преодолею, поддамся припадку безумия, я навеки сойду с ума. Я потерял сознание. Не знаю, через сколько часов я очнулся от обморока, Мисс Герби хлопочет около меня, прикладывает компрессы из морской воды, но я чувствую приближение последнего часа. Сегодня, 22-го, нас потрясла ужасная сцена. Негр Джингстроп в жестоком припадке бешенства шныряет по палубе с диким рычанием. Роберт Куртис пытается его успокоить, но тщетно. Негр бросается на нас и хочет сожрать. Мы защищаемся, как от хищного зверя. Отражать нападение очень трудно, потому что негр вооружился ганшпугом. Внезапно его ярость обращается на самого себя. Он рвёт тело зубами, впивается в него ногтями. Его горячая кровь брызжет нам в лицо. «Пейте! Пейте!» — неистово кричит безумец. С теми же криками он устремляется на передний конец плота и бросается в море. Боцман, Фальстен, Даулас бросаются в море вслед за ним, чтобы выловить тело, но видят только широкий кровавый круг, в котором бьются чудовищные акулы.